Стыд Филиппу В. Эпиграф Язык не истина. Это всего лишь наш способ существования во Вселенной. Пол Остер, Изобретение одиночества. В июньское воскресенье, сразу после полудня, мой отец хотел убить мою мать. Как всегда, собираясь к обедне, я вышла из дома на четверть часа раньше. По дороге домой я должна была зайти за пирожными к кондитеру в коммерческий центр, занимавший несколько зданий, которые слегка подремонтировали после войны в ожидании полной реконструкции. Дома я сняла воскресное платье, слегка ополоснулась и переоделась во все домашнее. Клиенты разошлись, Витрины бакалейной лавки прикрыты ставнями, и наша семья уселась за стол. Радио, конечно, включено, потому что в это время идет юмористическая передача «Суд» с Ивом Данье в роли электромонтера, которого за какие-то смехотворные проступки судья дрожащим голосом без конца приговаривает к таким же смехотворным наказаниям. Мать явно не в духе. Едва усевшись за стол, она начинала припираться с отцом и никак не могла успокоиться. Уже убрав посуду со стола и вытерев клеенку, она продолжала его за что-то попрекать, снуя по крошечной кухне, занимавшей угол между кафе, бакалейной лавкой и лестницей, ведущей наверх. Так бывало всякий раз, когда она сердилась. Отец молча сидел за столом, отвернувшись к окну. Вдруг он начал тяжело дышать, и его затрясло. Вскочив с места, он схватил мать и поволок ее в кафе, громко бронясь чужим и хриплым голосом. Я побежала наверх, бросилась на кровать и зарылась головой в подушку. Но тут я услышала материнский вопль. «Дочка!» Голос матери доносился из погреба рядом с кафе. Я скатилась вниз по лестнице, истошно крича «Помогите!» В подземных сумерках я увидела, что отец крепко держит мать, не то за плечи, не то за шею, а в другой руке у него огромный секач для обрубания веток. Отец вырвал его из колоды, в которую тот был всажен. Еще помню только крики и рыдания. Затем мы все трое уже на кухне. Отец сидит возле окна, мать стоит у плиты. А я примостилась на нижней ступеньке лестницы. Я плачу и никак не могу остановиться. Отец еще не пришел в себя, руки у него дрожат, и голос по-прежнему чужой. И он все повторяет. Чего ты плачешь? Я же тебе ничего не сделал. Помню, что я ответила. Ты на меня несчастье накличешь. Примечание. В Нормандии это выражение означает, «Стать несчастной и потерять рассудок на всю жизнь из-за пережитого ужаса». Примечание переводчика. Конец примечания. А мать говорит, «Ну все, все». Позже мы втроем едем покататься за город на велосипедах. Когда мы возвращаемся вечером домой, родители, как обычно, по воскресеньям снова открывают кафе и никто из нас больше никогда не заговаривал об этом случае. Это произошло 15 июня 52 -го года. Первая дата, которую я в детстве четко запомнила. До этого дни и числа, записанные на школьной доске и в моих тетрадях, сменяли друг друга, ничем не выделяясь из общей череды. Позже некоторым из моих мужчин я говорила, «Знаешь, когда мне было 12 лет...» Мой отец хотел убить мою мать. Эта жажда открыться означала, что я очень любила этих мужчин. Но стоило мне поделиться с ними моей тайной, все они тут же замолкали. Я видела, что совершила ошибку. Ни один из них не был готов к подобному признанию. Эту сцену я описываю впервые в жизни». До сегодняшнего дня мне казалось, что я никогда не смогу это сделать, даже в личном дневнике. Точно из страха нарушить какой-то запрет и навлечь на себя неминуемую кару. Быть может, навсегда утратить способность писать. Какое облегчение! Я вижу, что ничего ужасного не произошло, и я пишу, как ни в чем не бывало. И теперь, когда я рассказала эту историю на бумаге, я уже не вижу в ней ничего исключительного, банальная семейная сцена и не более того. Возможно, в рассказе и пересказе даже самое ужасное деяние утрачивает свою исключительность. Но поскольку эта сцена всегда жила во мне как страшная и безмолвная картина, не считая лаконичного признания, которым я озадачивала своих любовников, найденные мною слова кажутся мне странными, а то и нелепыми». Отныне эта сцена принадлежит уже не мне. До сих пор мне казалось, что я помню все подробности этого события. На самом деле в памяти сохранились только атмосфера, какие-то жесты, отдельные слова. Я забыла, из-за чего поссорились родители. Была ли мать в белом халате лавочницы, или она его сняла, готовясь к прогулке. Не помню, что мы ели на завтрак. Самое рядовое воскресное утро, обедня, кондитерская. Ничего примечательного я не запомнила, хотя должна была запомнить, ведь позже буду припоминать все события, предшествовавшие той сцене. Помню только то, что на мне было синее платье в белый горошек, потому что два лета подряд, надевая это платье, я всякий раз думала, то самое платье. Еще помню. Что день был ветреный и солнце часто пряталось за облака. После этого воскресенья я жила как в тумане. Я играла, читала, делала все, что обычно, но мысли мои были далеко. Все стало казаться ненастоящим. Я плохо усваивала предметы, хотя до этого схватывала все на лету. И задаренной но беспечной ученицей я превратилась в зубрилку, не способную ни на чем сосредоточиться. И все из-за той сцены, которую я никак не могла осмыслить. Отец, который меня обожал, хотел убить мать, которая тоже обожала меня. Поскольку мать была более благонравной, чем отец, и самостоятельно распоряжалась деньгами, ходила к моим учительницам, меня не удивляло, что она покрикивает на него, как и на меня. Я не видела ни правых, ни виноватых. Просто я должна была помешать отцу убить мать и сесть за это в тюрьму. Помню, как месяц за месяцем, а может и год за годом, я невольно ждала повторения этой сцены. В присутствии клиентов я чувствовала себя спокойней, но меня пугали часы, когда мы оставались одни, по вечерам и воскресенье после полудня. Стоило кому-то из родителей повысить голос, и я с тревогой следила за каждым отцовским жестом. Если же наступало затишье, меня снова мучило предчувствие беды. В школе, на уроках я гадала, не ждет ли меня дома уже свершившаяся драма. Когда между родителями царило любовное согласие, я ловила каждую их улыбку, игривый смешок или шутку, Мне верилось, что все идет по-старому, и та сцена — всего лишь дурной сон. Но уже час спустя я понимала, что подмеченное мною мимолетное проявление нежности ничего не гарантирует в будущем. В те годы по радио часто передавали странную песенку о неожиданной потасовке в салоне. Внезапная тишь, чей-то шепот «Можно услышать, как муха летит» а затем громкие крики и бессвязные возгласы. Эта песенка каждый раз нагоняла на меня тоску. А как-то раз мой дядюшка, читавший детективный роман, вдруг протянул его мне. Что бы ты сказала, если бы твоего отца обвинили в убийстве, а он был бы не виноват? Я похолодела. Мне всюду чудилась воображаемая мною драма. Эта сцена никогда больше не повторялась. Отец умер 15 лет спустя, тоже воскресным июньским днем. Теперь я думаю, что, возможно, родители все-таки обсуждали между собой воскресный случай и поведение отца, но постарались найти ему объяснение или оправдание и решили все забыть. Это могло произойти той же ночью, в постели, где они помирились, занявшись любовью. Эта мысль, как и все запоздалые мысли, пришла мне в голову слишком поздно. Сегодня она уже ничего не меняет и не может излечить от кошмара, в который превратилось для меня то воскресенье. В августе на юге Франции английские туристы разбили на ночь палатку у безлюдной дороги. Утром всех нашли убитыми отца семейства, сэра Джека, Драмонда, его жену, леди Анну, и дочь Элизабет. На ближайшей ферме жила итальянская семья по фамилии Доминичи. Их сын Густав уже отсидел за три убийства. Эти Доминичи плохо говорили по-французски, даже Драмонда изъяснялись, наверное, лучше, чем они, а я по-английски и по-итальянски разбирала только надписи. Дунот, Лин, Аутсайд и Э. Перколосо, Спор Герси, которые висели на вагонах рядом с табличкой Не высовываться. Все удивлялись, почему обеспеченные англичане не сняли номер в отеле, а решили ночевать под открытым небом, а я представляла себе, как у дороги находят мертвыми меня и моих родителей. От того года у меня сохранились две фотографии. На одной из них я заснята в облачении причащающейся. Это художественная черно-белая фотография. Она вставлена в картонную, обклеенную ракушками корочку и прикрыта папиросной бумагой. На обороте роспись фотографа. С фотографии смотрит девочка с бледным, круглым лицом, выступающими скулами вздернутым носом и широкими ноздрями. Пол лица занимают очки в толстой светлой оправе. Глаза напряженно смотрят в объектив. Короткие кудряшки спереди и сзади выбиваются из подвязанной шапочки, не туго завязанной под подбородком. В уголках рта прячется легкая улыбка. Лицо маленькой серьезной девочки, которая из-за перманента и очков Выглядит старше своих лет. Колени она преклонила на молитвенную скамеечку, а локти опустила на обитую мягкой тканью подставку. Сцепленные широкие руки с колечком на мизинце подпирают щеку. Надетые на них четки свисают на молитвенник и перчатки, лежащие на подставке. Слегка расплывчатый силуэт в муслиновом платьице, слабо, как и шапочка, перехваченным пояском кажется, что под облачением маленькой монашенки я совсем бестелесна. Глядя на эту девочку, трудно вообразить и уж тем более почувствовать собственное тело, как я чувствую его теперь. Странно думать, что это одно и то же тело». На фотографии дата — 5 июня 1952 года. Она была сделана Не в день конфирмации в 1951 году, а почему-то во время церемонии обновления обета, на которую меня нарядили так же, как и год назад. На второй, маленькой и прямоугольной фотокарточке я снята вместе с отцом у стенки, украшенной кувшинами цветами. Это было в Биорице в конце августа 1952 -го года, скорее всего, на берегу моря, его здесь не видно, во время нашей турпоездки в Лурд. Рост мой не больше метра шестидесяти, я чуть выше отцовского плеча, а в нем был метр семьдесят три. Волосы за три месяца у меня отросли и образуют курчавую шапку, перевязанную лентой. Этот очень мутный снимок был сделан старым полароидным аппаратом, который родители выиграли на ярмарке еще до войны». Лицо и очки вышли очень нечетко, видно только, что я улыбаюсь. На мне белая юбка и блузка, униформа, оставшаяся после праздника молодежи христианских школ. На плечи наброшен пиджачок. На той фотокарточке я кажусь тонкой и плоской, из-за юбки, облегающей бедра и расширяющейся к низу. В этом наряде я похожа на маленькую женщину. На отце темный пиджак и темный галстук но светлые брюки и рубашка. Он натянуто улыбается. Как всегда на фотографиях, лицо у него напряженное. Да и у меня наверняка тоже, потому что мы оба знали, что, в отличие от прочих туристов, только стараемся сойти за шикарных и беззаботных курортников. На обеих фотографиях, даже улыбаясь, я не разжимаю рта из-за кривых и плохих зубов». Я всматриваюсь в эти фотографии до полного отупения, словно надеясь перевоплотиться в девочку, преклонившую к колени в фотоателье и стоящую рядом с отцом в Биорице. Но если бы я увидела эти фотографии впервые в жизни, то никогда не узнала бы себя. Уверена, что это я и не могу узнать себя. Нет, это не я. Их разделяют всего три месяца. Первая датирована началом июня, вторая — концом августа. Они слишком различны по качеству и формату, чтобы судить по ним о переменах в моем лице и фигуре. И все же, для меня эти две временные вехи — первая фотография, запечатлевшая меня в белоснежном облачении после обряда причащения, знаменует прощание с детством. Вторая — начало той поры, когда я буду жить с постоянным чувством стыда. Быть может, мне хочется выделить в тех летних месяцах какой-то конкретный период, как это сделал бы историк, ведь говоря «в то лето» или «это было в то лето, когда мне исполнилось двенадцать», я придаю сказанному неоправданную романтичность, хотя «то лето» было ничуть не романтичнее нынешнего – А я не думаю, что лето 95-го заслужит когда-нибудь подобного упоминания. В то лето. От 52 -го года у меня сохранились и другие вещицы. Черно-белая почтовая открытка с фотографией Елизаветы II. Мне подарила ее дочка гаврских друзей-моих родителей. Она ездила с классом на коронацию. С самого начала. На обороте этой карточки было коричневатое пятнышко, вызывавшее у меня брезгливость. Каждый раз, когда мне попадалась на глаза эта открытка, я тут же вспоминала и пятнышко. Елизавета II снята в профиль, взгляд ее устремлен вдаль, короткие черные волосы зачесаны назад, большой рот, благодаря темной помаде, кажется еще крупнее. Левая рука поглаживает мех в правый веер. Не помню, казалась она мне красивой или нет. Возможно, я даже не задавалась подобным вопросом, ведь это была королева. Красная кожаная сумочка для рукоделия. Ее содержимое, ножницы, крючок, шила для прокалывания дырок и так далее потерялась. Эта сумочка, подаренная мне на Рождество, была очень удобной. Я носила в ней и письменные принадлежности». Почтовая открытка с интерьером Лиможского собора. Я отправила ее матери во время паломничества в Луртк, куда ездила с отцом. На обороте красными буквами выведено «Отель в Лиможе очень большой, здесь очень много иностранцев, крепко целуем». Внизу мое имя и папа. Адрес писал отец на почтовом штемпеле дата 22 августа 52 -го. Комплект почтовых открыток «Замок Лурда» — Пиренейский музей, который я, очевидно, купила во время его посещения. Слова и ноты песни «Путешествие на Кубу», напечатанные на двух голубых листках. На первом нарисованы плывущие лодочки, а на них имена певцов, исполнявших эту песню — «Патрис и Марио», «Сестры Итьен, «Марсель Азола», «Жан Саблон» и другие — Эта песенка, мне видно, очень нравилась, раз я захотела приобрести ее текст и сумела выпросить у матери деньги на эту, по ее мнению, пустяковую и совершенно бесполезную для школьных занятий вещь. Тем более, что шлягерами в то лето были Моя маленькая безумная любовь и Мехика, которые напевал один из водителей во время поездки в лурт. Молитвенник, лежащий под перчатками, на более раннем снимке, называется «Римский миссал с текстами вечерних служб» «Дома Гаспара Лефевра» издан в Брюге. Страницы в нем разделены на две колонки, латинскую и французскую, но в середине книги, где приводятся ежедневные молитвы, вся правая страница напечатана по-французски, а левая – по-латыни. В начале молитвенника – литургический календарь переходящих и непереходящих праздников с 1951 по 1968 год. Странные даты, словно книга, написана несколько веков назад. И сколько загадочных слов – «таинство», «градуал», «антифон». Не помню, пыталась ли я ребенком понять их значение. Эта книга – вызывает у меня изумление и тревогу, будто передо мной непонятный эзотерический язык. Слова вроде бы все знакомы, и я без запинки могу прочитать Агнус Дей, примечание Агнец Божий, примечание переводчика, конец примечания, или какую-нибудь другую короткую молитву, но я не в состоянии узнать себя в девочке, которая каждое воскресенье и все праздники – усердно и даже самозабвенно читала и перечитывала богослужебные тексты, свято веря, что было бы грехом уклониться от этой обязанности. Фотоснимки подтверждают существование моего тела в 52 втором году, а молитвенник, уже сам факт, что я сохранила его, несмотря на столько переездов, о чем-то говорит «неопровержимо доказывает мою детскую набожность» которая безвозвратно ушла в прошлое. А вот песенка, путешествие на Кубу, о любви и путешествии, по сей день одна из самых привлекательных для меня вещей, подобного отчуждения не вызывает. Я даже с удовольствием напела незамысловатые слова: Два парня, две девчонки, играй волна резвись, на маленькой лодчонке на кубу собрались.